Краткое содержание дневниковых записей Аврил. 27 декабря 1947 года, 10 мая 1948 года. Аврил, младшая сестра Джорджа Оруэлла, после смерти писателя Аврил воспитала его сына Ричарда, жила в Барнхилле и ухаживала за братом. Аврил занималась садом и животными. По существу на её плечах лежало всё небольшое хозяйство. С 27 декабря 1947 года по 22 февраля 1948 года Аврель, будучи в Лондоне, внесла несколько кратких записей в домашний дневник, том 5. Вернувшись на остров, она продолжала делать краткие записи с 9 марта по 10 мая 1948 года. Сам Орвелл Возобновил дневниковые записи 31 июля 1948 года. В записях Аврель обычно в самом начале каждой записи всегда содержится описание погоды. Например: Гора Скарба укутана снегом. Пронзительный юго-западный ветер. Погода всё ещё прескверная. Ужасный день или значительно реже прекрасный погожий день. В этом Аврел следует привычкам Орвелла. Гора Скарба, 1474 фута, возвышается над одноимённым островом на север от Джуры, всего в 5-6 милях от Барнхилла. Только в последней записи Аврел нету упоминания о погоде. Аврел всегда записывала число собранных яиц и до отъезда в Лондон сообщала подобно Орвилу их общее количество. Возможно, потому, что она не знала число снесённых яиц за время своего отсутствия, она перестала записывать итоговое количество по возвращении из Лондона. В справочных целях отметим, что к концу её записей общее число яиц достигало 777. Аврель упоминает своих помощников В особенности бил ладанна, деливших с ней работу по хозяйству в Барнхилле, удобрение почвы, заготовку сена, получение нормированных запасов и так далее. Очевидно, что она трудилась, не покладая рук. Запись от 13 февраля 1948 года свидетельствует о её усилиях. Укрепила колышками и обнесла проволокой логоновую ягоду вычистила курятник и начала вскапывать сад сбоку от дома мучительный труд так как там полно булыжников запись от 19 марта унавозила и прополола часть сада удобрила навозом ревень запись от 11 апреля начали с билым сажать картофель изнурительная работа здесь же записи о будничных делах всё выстирала, а позже всё выстирала и выгладила. Конечно, без стиральных машин и сушильных автоматов. Однако 20 марта вместе с продуктами ей доставили новый каток для белья. Изредка в жизни Аврель выдаются минуты отдыха. Так 7 февраля она записывает: отвезла Рика, Ричарда сына Орвела, На детский праздник в Ордласу на обратном пути видели белого горного зайца. Ордласс отстоит примерно в 7 милях от Барнхилла на юг по очень плохой дороге. В плохих дорогах несомненно и состояла причина частых проколов шин. Вот три показательные записи. Запись от 26 марта. Мы с Билом заделали прокол а на обратном пути из Ордлассы прокололи шину еще дважды. Запись от 10 апреля. Поехала в Ордлассу и, как обычно, проколола шину. Затем от 29 апреля. Проколола шину на пути домой, так что вынуждена была оставить машину в Лагге. Лаг — крошечная деревня, примерно в 15 милях к югу от Барнхилла. Аврил скрупулезно записывает число подстреленных кроликов. Макдональдсы, семья, проживавшая в Лилте, примерно в пяти милях на юг от Бархелла, подарила им 13 марта козленка, а 18-го козленок ушел и пропал. Почту приходилось получать в Ордлассе, вновь проколотые шины. Но случаются и мгновения торжества. Запись от 10 марта. умела завести трактор. Колёса прибыли 17 февраля вместе с семенами картофеля. Небольшая удача принесла с берега мешок хвороста, и там же на берегу нашла отличную щётку для волос. В тот же день вскапывала землю в саду, как и её брат Аврил наслаждается окружающей природой. Она пишет 13 марта 1948 года: "Цветут крокусы. Позже, 14 апреля, расцвёл первый тюльпан, а на следующий день, апрель сорвала первый стебель ревеня. Затем 9 мая из земли показались всходы. Впрочем, несмотря на мучения с проколотыми шинами и довольно тяжёлый труд на земле, апрель находит несколько дней чтобы засеять новый травяной бордюр, где будут васильки, маки, кларки, годецы, белолистник, перечник и мыльнянка.